и з г о л о д а в ш а я с по бумаге с и л ы устоять не могла. С трудом нацарапав свою фамилию и получив аванс, Гури Михайлович Белявский, и м е н н о м ы впредь автором, поехал на улицу к а р п е л и Во дворе семиэтажного дома нырнул в темный, пропавший сыром рок-фор подвал, пошарил по карманам, но спичек не нашел, и ощупью, пачкой со стены, стал пробираться вглубь. Наконец он нащупал в темноте ручку, потянул дверь на себя и оказался в сыром подземелье. Комната была мрачная, узкая, с холодными панцирными стенами и террариумными окнами, выходившими во двор. Сдавалось здесь д е р ж а т не мастерскую художника, а питона. Посреди комнаты н а г и ш о м по пояс сидел рыжий, всклокоченный художник Тарабукин. Его тело, казалось, было опутано, Медной проволокой, а из-под мышек били огненные вулканчики. Художник макал булку в банку со шпротами и бормотал что-то про себя. В своем подвале он одичал окончательно. «Честь, п р о ц е сказал Белявский развязанно. «Чего-чего?» — сказал Тарабукин, смахивая с броды шпротные хвосты. «Куй железо, не отходя от кассы!» — д о вольно перевел Белявский. «Но как заказец?» «Вон в углу!» — кивнул т р а б у к и н а подлинник возле б а т а р е й Белявский перенес оба холста поближе к окошку, поставил рядом и, п о л ь б о в а в ш и й сказал, «Вот это вещь! Не в жизни отличишь! Да, Федя, твой талант заслуживает! Будет тебе мастерская, будет, клянусь, не хуже, чем у Сипуна, поверь мне! Смотри, г у р и пригрозил Тарабукин. «У меня терпение на исходе, больше ждать не буду!» «И не надо...» Поддержал Белявский. Я с утра звонил Антону п а х о м и ч у Все в порядке, он уже подписал. Федя смягчился, надел рубашку и, проводив гостя до машины, помог ему погрузить картины. Белявский поехал в комиссионный магазин, а оттуда уж на свою внештатную службу в газету «Художественные промыслы». Едва он показался в коридоре редакции, к него посыпались просьбы и пожелания. Гурий внимал и обещал прямо на ходу. Он спешил в к о м н т у номер восемь, где закомплексованный Кытин писал ему книгу на красный свет. За это Кытину была обещана квартира в историческом центре города с видом на тихий сквер. «Ну как закончил?» — поинтересовался Вилявский. «Вчера ночью», — сказал Кытин. Он с усилием распрямил затекшую спину и поднял на Гурия Михайловича бледное измученное лицо. «Молодцом!» — похвалил Белявский и поставил на стол банку с лаком. — Вот, держи к новоселью. в и т я н а д а к на банку не взглянул, а рукопись прижала локтями. — Не дам, — сказал он п о т е ф о н н ы м голосом. — Но, но, в и т у н я что за шутки? — Это не шутки. Полгода вы меня кормите завтрами. Я позеленел от вашего красного света. А что толку? Все, ж т пока у меня есть, там а р х а я м и комплекс. Но, в и т у н я имей же терпение. «Пойми, чудак, я могу тебе сделать хоть завтра, но только в панельном доме». «Ничего, я согласен в панельном. Да там же потолки!» Гури Михайлович положил себе ладонь, нагло выпрыгнулся. «Повеситься по-человечески нельзя. Вот и прекрасно! Я жить хочу!» — заупрямился Кытин. «Ну, смотри, ловлю тебя на славе». Гури Михайлович потеснил Кытина от телефона и, сделавшись озабоченным, набрал пять цифр наугад. «Катюша», — сказал он интимно, — «это Гурий Михайлович. Что, Антон п а х о м о в и ч закончил совещание? Тогда соедини!» Китин з а и л о з и л локтями по столу и приподнялся. Антон п а х о м и ч был таким большим человеком, что одно присутствие при телефонном разговоре уже носило как бы официальный характер. «Антоша, это Гурий!» — пророкотал в трубку Белявский. «Ну что, старый бюрократ, все писачишь министров?» к и т и н поперхнулся нервным кашлем. — Как, мама, спрашиваешь? — Спаси, б о а твоя? — Ну и прекрасно. — Слушай, помнишь, была договоренность насчет Кытина? Так он согласен в панельном. Да, — Да-да, только окна на юг, на юг. к и т и н зажал рот рукою, а другой отчаянно замахал, как бы говоря. — Пусть хоть на север. Но Гуря Михайлович не унимался. — Но паркет, Антоша, непременно. Да, лифт. И телефон? Ну, само собой. Ну, будь. Вечером навещу. Гури Михайлович положил трубку и с м е р и л онемевшего Кытина с ног до головы. По лицу литературного издольщика плавала конфузливая улыбка. Он был счастлив и морально убит.